Глава вторая. Ренклот 1. Гарднер был хорошим садовником, то двух мне не быть не могло. Он гораздо внимательнее относился к капризам и фантазиям своих работодателей, чем Макбрайд и трудился в высшей степени добросовестно. Заметив, что его фамилия приводит верить в замешательство, он рассмеялся и сказал, что не будет иметь ичио против, если она станет звать его по имени, а зовут его Брюс. Верить не было Шотландкой, но я не покидала мысль, что его акцент несколько утрирован. Тем не менее, она воспользовалась его предложением, и вскоре садовник стал Брюсом для всех своих нанимателей. Слава его в верхнем квинтерне быстро росла парнишка, которого он нашёл себе в помощь в деревне. был 60 футов росту и немного не в себе. По мере того, как проходили недели, а потом и месяцы, работодатели Брюса один за другим сдавались и соглашались на услуги парнишки. Все, кроме главного садовника мистера Маркаса. Тот был категорически настроен против него. Сибил Фостер продолжала безумствовать по поводу Брюса. Вместе они тщательно изучали каталоги питомников, По окончании рабочего дня в Квинтернплейсе Сибил угощала его пинтой пива и часто сидела с ним в гостиной, болтая о растениях. Когда требовалось что-то сделать по дому, Брюс оказывался весьма полезен и охотно выполнял поручения. С ним одно удовольствие иметь дело, рассказывала она Верити. И знаешь, дорогая, в нём столько энергии. Он убил себе в голову, что мне нужно выращивать спаржу, и выкопал две глубоченные канавки за теннисным кортом и собирается заполнить их всевозможными морскими водорослями. Ты можешь в это поверить? Горничная всерьёз влюбилась в него, ей-богу. Под словами горничной она подразумевала свою приходящую прислугу, деревенскую девушку Иберил, племянницу миссис Джем. по её словам, обеду души не чайли в садовнике, и она намекала, будто Бэрл имеет на него виды. Миссис Джем поэтому по этому поводу хранила таинственное молчание. Эверити также узнала, что Сибил считала Брюса себе на уме. Что означало одно? Он был в Чеславин, доктор Бэйзил Шрам исчез из Верхнего Квинтерна, словно его никогда там и не было. И через некоторое время верите пачки, но не совсем забыла о нём. Декораторы наконец завершили свою работу в Мардлинге, и мистер Маркус, как считалось, уехал за границу. Гедеон однако приезжал из Лондона почти на каждые выходные, зачастую привозя с собой целую компанию. Миссис Джим докладывала, что Прунелла Фостер являлась всегда тем его вечеринок, Сибил по этому поводу демонстрировала забавно двойственное отношение. С одной стороны, она, похоже, гордилась тем, что её дочь как-то самовыражалась подцепила Гидеона, с другой продолжала ронять смутные намёки насчёт него, основанные, насколько могла понять, веритьим исключительно на её безошибочной интуиции. Консеквенсов верите заподозрила, что Сибил просто испытывает что-то вроде материнской ревности. Хорошо, что Пру окружена пылкими молодыми людьми. Много раз до хуже, если она увлеклась одним из них. Или дело было только в том, что Сибил нацелилась на флегматичного лорда Свинктри в качестве избранника для Пру. Разумеется, Дорагая призналась, она верите как-то в июле по телефону Он очень состоятельный, но ты ведь меня знаешь, мне этого недостаточно. А о его подноготный никто ничего не знает. У него вьющиеся волосы, глаза чёрные и крупный нос, чрезвычайно привлекательная внешность, напоминающая изображение на старинных сосудах. Но что следует об этом думать? И предвидя реакцию, верите на её наблюдения, поспешно добавила и я имею в виду вовсе не то, о чём ты подумала, как тебе хорошо известно. Ты полагаешь, что у про всё серьёзно, спросила Верити. Не спрашивай меня, раздражённо ответила Сибил. Она шепчет о нём без умолку. И надо же, чтобы это случилось в тот момент, когда я была так довольна Джоном Свинкстери, таким преданным поклонником. Единственное, что я могу сказать, так это то, что всё это совершенно губительно для моего здоровья. Прошлой ночью я глаз не сомкнула и очень опасаюсь за свою спину. Про часто встречается с ним в Лондоне. Я предпочитаю не знать, что там у них происходит, так как действительно мало что могу сделать, Верит. Поэтому я уезжаю в Ринклот, когда поинтересовалась Верити. почувствовал толчок в рёбра. В понедельник, дорогая, надеюсь, твой дружок сумеет мне помочь. Я тоже надеюсь. Что ты сказала прозвучало как-то иронично. Я надеюсь, это пойдёт тебе на пользу. А я написала ему лично, и он сразу же ответил. Прелестное письмо, очень сочувственное и информативное. Прекрасно. Когда Сибил хотела уклониться от ответа, она всегда говорила очень быстро, причём неестественно высоким голосом. Именно так она заговорила сейчас, и Верити могла датьёлову надсечение, что подруга в этот момент теребит волосы на затылке. Дорогая, закудахтала Сибил, не угостишь ли меня варёным яйцом на завтрак? Завтра? разумеется, ответила Верити. Когда Сибил приехала на следующее утро, Иверит удивлялась, что подруга и впрям выглядела неважно. У неё был плохой цвет лица, и она явно похудела. Но кроме того, у неё был несколько, как бы это выразиться, отсутствующий вид на лице, словно застыла маска. Это было минутное впечатление, и Иверит даже засомневалась, не почудилось ли ей Она спросила Сибил, была ли та у врача, и получила раздражённый отчёт подруги о посещении клиники в Большом Квинтерне, в ближайшем городе. Какой-то неизвестный врач, по её словам, посуетился над ней со стетоскопом, накачал её руку и отправил к какой-то тупой медсестре для дальнейших унижений. Вот почему у Сибил сложила твёрдое впечатление об их полнейшей профессиональной отчуждённости. Бального могло бы ветром сдуть прямо перед ними, они бы и глазом не моргнули. Самый апатичный мужчина, которого я видела, с кольцом-печаткой на пальце. Ну ладно, я снобков сердито признала Сибил и всадила нож в свою отбивную. Он с секонсом она свела таки разговор с садовником. Брильск как всегда был идеален. Он заметил, что у Сибил измученный вид и принёс ей в подарок раннюю репу. "Помяни моё слово", сказала она. "В этом мужчине что-то есть. Ты, конечно, можешь относиться скептически, но это так". "А если вид у меня скептический, так это потому лишь, что я не понимаю" Что именно ты разглядела в этом самом Брюсе? Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Если уж быть до конца откровенной и прямой, по роду. Вспомни, сказала она неожиданно, Рамси Макдональд. Примечание. Джеймс Рамсей Рамси Макдональд, 1866-1937, британский политический и государственный деятель. О был незаконнорождённым ребёнком? Ты считаешь, что Брюс незаконнорождённый отпрыск какого-то аристократа? Странные вещи случались и прежде, загадочно произнесла Сибил. Она минуту другую неотрывно смотрела на Верити, потом беспечно добавила: "Ему не очень уютно у своей ужасной сестрички Блэк. Крохотная тёмная комнатёнка, даже вещи негде расложить". Вот как? Да. Я подумываю поспешно закончила Сибил о том, чтобы поселить его в конюшенном доме, но ну, ты знаешь, в бывшей Кучерской квартире. Нужно будет, конечно, привести её в порядок. По-моему, хорошая идея. Дом не будет пустовать в наше отсутствие. Ты бы поостереглась, милая, сказала Верите, а то не успеешь оглянуться. А окажешься королевой Виктории для этого брюса Брауна? Не будь смешной, ответила Сибил. Она безуспешно пыталась заставить Верити назвать точную дату, когда та приедет к ней в Ринклот на диетический обед. "Это меньше, что ты можешь для меня сделать", жалобно сказала она. "Я окажусь там совершенно одна среди зануд, и мне будет смертельно не хватать сплетен". А кроме того, ты сможешь рассказать мне новости о Пру? Она в повседневной жизни, я не вижу Спру. Пригласи её на обед, дорогая, расспроси. Сип, да, она умерла со мной от скуки. Ошибаешься, ей это очень понравится. Ты же знаешь, как она тобой восхищается. Обьюсь об заклад, что с тобой она будет откровенна. В конце концов, ты же её крестная. одной из другого не вытекает, даже если она и разоткровенится. Я ничего не расслышал. "Ну да, такая трудность существует, я знаю", согласила Сибил. "Ты должна попросить её говорить погромче. В конце концов, её друзья как-то же её понимают. Гидеон Марков, к примеру. Но это ещё не всё". "Что значит ещё не всё? Это ещё не все мои беды". Догадайся, кто объявился? Понятия не имею. О нет, воскликнул Аверитес искренним испугом. Только не противный Клод. Не говори мне, что это он. Именно он. Он отплыл из Австралии несколько недель тому назад и направляется домой на корабле под названием Посейдон в качестве стёрда. Я получил от него письмо. Молодым человеком, о котором говорила Сибил, был Клод Картер, её пасынок от первого брака, о котором многие, помимо Вики, не могли сказать ничего хорошего. "О, Сиб", только и произнесла она. "Мне очень жаль. Он хочет, чтобы я прислала ему 100 фунтов на Тенерифе. Он собирается в Квинтерн. Дорогая моя, Он этого не говорит, но, конечно же, собирается. А за ним, вероятно, и полиция, преследующая его по пятам. Про знает. Я сообщила ей. Она, разумеется, в ужасе. Как только станет известно, когда он сюда нагрянет, собирается сбежать в Лондон. А вот почему я ещё, кроме вопрочива, я так стремилась в Ринклат? Он останется здесь на какое-то время. надумаю, да, как обычно, я не могу этому помешать. Само собой. В конце концов он Эверия, он получает очень щедрое содержание по отцовскому завещанию, но всё спускает. Мне вечно приходится вызволять его из всяких передряг. А что хуже всего, но это только для твоих ушей. Когда я отправлюсь на тот свет, он получит всё, что его отец оставил мне на жизнь. И одному Богу известно, что он сделает с этим наследством. Он уже побывал в тюрьме, и рискну предположить, что он принимает наркотики. Наверняка мне придётся и прямо раскошеливаться. Значит, он приедет и найдёт здесь кого? Либо Бэррил, которая будет присматривать за домом, либо миссис Джим, которая ей помогает и делает генеральную уборку. леба брюсов, если это будет один из его рабочих дней, им всем дано строжайшее указание говорить, что я в отъезде и дома никого нет. Разумеется, если он будет настаивать, чтобы его впустили, никто не сможет его остановить. Безусловно, он может. Последовала долгая пауза. Уверить появилось дурное предчувствие. Может что? спросила она. Дорогая, я не знаю точно, но он может позвонить тебе просто, чтобы разузнать. И что ты хочешь, чтобы я сделала? Просто не говори ему, где я, а потом дай мне знать и приезжай в Ренклот. Вери, не ограничивайся звонком или письмом. Приезжай, прошу тебя, как свою единственную старую подругу. Я не обещаю, но постарайся. приезжая разделить со мной тамошний ужасный обед и рассказать, что говорит Пру, извонил ли тебя противный клот, подумай, там уже там ты снова встретишься со своим потрясающим другом. Я не хочу с ним встречаться. Как только эти слова у неё вырвались, Эверит осознала, что совершила ошибку. Она так и видела, как загорелся неуёмным любопытством взгляд больших синих глаз Сибил. И поняла, что пробудила вторую после интереса к мужчинам страсть подруги, её всепоглощающую увлечённость чужими делами. "Почему?" тут же спросила Сибил. "Я знаю, что между вами что-то было. Я почувствовала это тем вечером во время ужина у Николаса Маркаса. Так что там у вас?" Она «Ну вот взяла себя в руки, верите, только не это. Не вздумай придумывать обо мне всякую чушь. Но что-то было, повторила Сибил. И я никогда не ошибаюсь на этот счёт. Я что-то почувствовала. Я точно знаю, пропила она. Ладно, спрошу у самого Бэйзела Шрама, то есть у доктора Шрама. Он мне расскажет. Ничего подобного ты не сделаешь, возразила Верити, стараясь скрыть панику в голосе. Если слишком поздно добавила, он даже не поймёт, к чему ты клонишь. Сип, прошу тебя, не став меня в дурацкое положение. И себя тоже. Тукрурух, тарараф, по идеологически промурлыкал Сибил. Посмотрим, что это нас так взволновало. И верите, едва сдержалась. Никакими коврижками её не заманишь на обед в Ринглот, решила она и распрощалась с Сибил. черзаймая дурными предчувствиями